Священник присел к столу. — Что предложить вашим спутникам? — Тоже чаю? — Лучше кокосового молока, если у вас найдется. — Да, — сказал отец Гюльмары, и позвал. — Сесилия? Из соседнего помещения вышла женщина лет тридцати, с широким плоским носом, очень полными губами и непроницаемым взглядом черных глаз. Ее цветастое покрывало было скромно повязано поверх груди, а на обвивавшей шею цепочки висел большой крест. — Сесилия, отведи этих молодых людей на кухню и накорми. Рассказ священника длился недолго. В конце он сказал, — Я предлагал вашей дочери помощь, обещал отпущение любых грехов, умолял ее одуматься. Все напрасно. Она повернулась и ушла. В глазах Рене заблестели слезы. Пальцы теребили потертый кожаный пояс, как она выглядела. Расстрепанные волосы, босые ноги, обгоревшая кожа, линявое платье. Похоже, ее нисколько не удручал собственный вид. Она думала только об этом полинезийце. Обхватив голову руками, Рене принялся раскачиваться на стуле. Я не понимаю, ничего не понимаю. Я думал, что хорошо знаю дочь. Я считал вождя Лоа своим другом. Этот молодой человек Атеа понравился мне своей дальновидностью и упорством. Мне казалось, я без труда угадываю помыслы островитян. Отец Гюльмар вздохнул. Мсье Марен, я живу здесь много лет и каждый день вижу этих людей, но так и не стал частью их жизни. Я учу их преодолевать животные инстинкты, исследовать зову души, но все напрасно. В их языке нет слова «работать», зато есть десятки названий для... Ну, сами понимаете, чего. Вы полагаете, это уже произошло с Эмили? Трудно сказать. — Не удивлюсь, если да. Рене вскочил и ударил кулаком по столу. — Если этот дикарь посмел обесчестить мою дочь, я его убью. — Мадмуазель Марен утверждала, что вы очень хорошо относитесь к полинезийцам. Похоже, она считала, что вы не станете возражать против этого брака. Заметил отец Гюельмар, на что Рене ответил. — Вероятно, она сошла с ума. Покинув дом священника, Рене решил вернуться к Морису Тайлю. По дороге он сказал Муане, А ты забрал с собой Эмили, чтобы жениться на ней. Она приходила к священнику, дабы тот совершил обряд по обычаям белых. К его изумлению, Туземка приняла это известие совершенно спокойно. Ее лицо осталось таким же твердым, и взгляд не затуманился гневом и не виновата, — промолвила она. — Это все мана Атеа. Перед ней никто не может устоять. — Вы бы были прекрасной парой. Зачем ему понадобилась моя дочь? — в отчаянии воскликнул Рене. Я слышала, иные женщины отправляются на Нукухива, за тем, чтобы родить детей от белых и снискать всеобщее уважение. Сын Арики — божественный ребенок. Должно быть, Атея хочет произвести на свет человека с такой маной, какой еще не видовал свет. В тоне Моаны не было иронии, лишь странная задумчивость и легкая горечь. К счастью, офицер был на месте, и Рене удалось встретиться с ним еще раз. «Если они здесь...» — сказал капитан. — Это меняет дело. Остров не такой уж большой, мы их найдем. Заберем вашу дочь, а туземца отправим в тюрьму. Мне нелегко в этом признаться, но, похоже, Эмили сбежала с ним по своей воле. — В чем его можно обвинить в этом случае? — Мористайль задумался. — В связи с белой женщиной. Я слышал, в Америке за это приговаривают к смертной казни. Речь идет о рабах, а Атеа — свободный. Кроме того, он о реке, вождь, и его нельзя считать темнокожим. К тому же жители Маркизских островов французские подданные. Вы правы. Это осложняет дело, — задумчиво произнес капитан и в сердцах добавил. — Всем известно, что наши мужчины живут с местными женщинами, но чтобы белая девушка связалась с полинезийцем... Такого еще не случалось. И, видя, что Рене совершенно убит, предложил. Давайте для начала отыщем их, а после решим, как нам поступать.